Глава десятая. Ханилу открыл дверь. На пороге стояла невзрачная женщина средних лет с пучком на голове. Я по объявлению. А вот оно что. Проходите. Я ужину. Подождите минутку. Извините за беспокойство. Женщина робко вошла, глядя в оконную комнату. Вряд ли какое-либо другое действие может быть импозантнее, чем покупка чужой жизни. Почему тогда у человека, явившегося по такому значительному делу, Столь не презентабельный вид. Заканчивая ужин, Ханиотое дело посматривал на посетительницу. Судя по неуклюже сидявшему кимоно, явно не домохозяйка. Тип старой девы, преподающей английскую литературу в женском двухгодичном колледже. Круг общения у неё ограничен жизнерадостными студентками, а отсутствие на горизонте представителей мужского пола привело её к убеждению, что молодиться нечего, надо оставаться самой собой. Бывает, что такие женщины оказываются гораздо моложе, чем выглядят. По правде сказать, я несколько дней кряду тайком подходила к вашей двери, но на ней висело объявление продано. Стало думать, как такое может быть? Ведь если жизнь продана, значит человека не должно быть в живых. Поняла, что на девяносто девять процентов ничего не получится, но решила заглянуть сегодня в последний раз, на всякий случай. И вижу, продается жизнь. У меня от души отлегло. Покончив с едой, Ханиу принёс из кухни две кружки с кофе, для себя и посетительницы, и спросил: "Так что вас сюда привело?" "Даже не знаю, как сказать. Говорите, как есть. Здесь во мне о чём беспокоиться? Всё равно, не знаю даже как сказать". Женщина помолчала, потом прямо взглянула на Ханиу широко открытыми миндалевидными глазами. "В этот раз вы вряд ли вернётесь домой живым, если продадите мне свою жизнь". Вас это не смущает?